Глава 60. -е. Гости начали пребывать в середине следующего дня. А самые интересные прилетели в день свадьбы. Когда в дверь постучали, я в полумертвом состоянии валялся спиной на полу, закинув ноги на кровать. Полумертвым я был на этот раз потому, что Авелла пару часов назад взяла меня в воздушные ученики. Весь комплексный ресурс при этом от чего то совсем обнулился, интерфейс поплевался сообщениями о каких-то достижениях и вынужденных донастройках, и меня повалило. Авелла всполошилась не на шутку, но я сумел ее убедить, что нахожусь в своем естественном состоянии под названием Я-Медузко, и она, в конце концов, ушла к себе. Готовится к свадьбе. К самому важному событию в ее жизни. «Войдите», — сказал я и уронил голову на бок. А до этого пелился в небо сквозь стеклянный потолок. Красиво было. «Приветики, женишок!» В мои покои решительным шагом вошла Талли. Увидев, в каком я состоянии, она вскинула брови, но шаг не замедлила. Плюхнулась на кровать и посмотрела на мои ноги. Обутые. «Что, хочешь, чтобы кровь в голове прилила и сделала тебя умнее?» «Тут сложность, Морти. Головы-то две, а кровь скорее по привычной дорожке пойдет». «Как я рад тебя слышать, Талли!» — улыбнулся я. «А, а меня не рад?» — надув губы, пролепетала моя сестренка. «Морти меня не любит!» Она была готова зарыдать. «И тебя рад, не реви только», — простонал я. «Талли, пожалуйста, не выклевывай мне мозг больше, чем уже. Но скажи, ты что, ну, у тебя две личности или как ты это...» «Не-а», — покачала она головой, мигом успокоившись. «Мне просто одинаково комфортно быть надменной злючкой с острым языком и глупой наивной малявкой». «А настоящая-то ты какая!» А настоящая я скучная и обычная, которая вышла замуж за зована из рода Кенса. Кстати, я теперь тоже из рода Кенса. На колени безродный ублюдок. Угу, только шнурки завяжу. Кивнул я, бросив взгляд на белые сапоги без шнурков. Интересно, все получилось. Выходит, из Стали и моей сестры постепенно сливается один нормальный человек? Процесс, ясное дело, не быстрый, но он идет. Хорошо это или плохо? Вот бы узнать. Но если прям хорошо подумать, то без моего вмешательства тело Тали уже источили бы черви, а ее душа и душа сестренки сгорели бы в огне. Я сохранил какую-то жизнь. Пусть это будет хорошо. Кстати, о шнурках вдруг погрустняла Талли. Все как-то не было случая, но... Я хочу извиниться, за ошейник нации. Я не должна была так делать, это с моей стороны была подлость. Но у меня тогда в голове такое творилось. Я понимаю. Наверное, я вообще слишком многое понимаю. Наверное, поэтому меня и считают бесхребетным ничтожеством. А я просто вот всех понимаю, и мне не хочется никому делать больно. Кроме Искара. «Его я хочу убить. Хотя потом мне, наверное, будет грустно. Ну и больно, потому что нация меня покалечит». С самым серьезным видом, какой только можно вообразить, Талли наклонилась вперед и протянула мне мизинец. «Мир? А это из того мира или в этом тоже такое есть?» — улыбнулся я. Спросил у больной здоровья. «Я даже не всегда уверена, есть ли в этом мире Роберт Паттинсон». Засмеявшись, я чуть приподнял корпус и схватился своим мизинцем за ее. Мир. В следующую секунду меня рванула вверх немыслимая сила. «А ну встать, ленивая жопа!» — ревкнула Талли. «В зеркало смотрелся? Бегом в душ, бриться и приводить себя в порядок, а я пока попинаю этого вашего искара на предмет костюма, вернее, костюмов». «Так свадьба же только вечером!» — возразил я. «А ты забыл, почему никогда не брал меня с собой покупать одежду?» Я содрогнулся. «Вспомнил». «Не переживай», — Тали ткнула меня кулаком в плечо. «До свадьбы уложимся». Не знаю, было ли так запланировано, но благодаря Тали у меня не оказалось ни секунды времени на то, чтобы грустить, анаться, переживать за Веллу и тревожиться о будущем. Я даже про факел думать не успевал. В чем различие между десятками, если не сотнями костюмов, которые я перемерил под пристальным взглядом Талли, я так и не смог понять. Белые и белые. Как можно всерьез выбирать между двумя белыми фраками? — Вы, парни, ни хрена не шарите, — заявила Талли в ответ на мои возражения. «Для вас только две белые машины обязательно разные, а как что серьезно, так будто ослепли». «Для меня и две белые машины одинаковые», — заметил я. «Хотя не всегда. Жигули от Лады отличу на раз». Тали посмотрела на меня с жалостью и даже всхлипнула. Потом, не вдаваясь в подробности, велела раздеваться. «И что я не так сказал?» Дверь открылась без стука, и в помещение зашли Зован и Ямос, оба в черных костюмах, традиционных для клана Земли. «Нормально», — сказал Зован, глядя на меня с претензией. «Прикол в том», — заявила Талли, — «что раз он мой брат, то может стоять рядом в одних трусах, и я ни в чем не виновата. Надень вот это». Она бросила мне очередные брюки. «Нет, стой». стой! Что-то придумав, Тали встала со стула, двинулась к супругу, с трудом передвигаясь сквозь сугробы забракованных костюмов и, окинув его критическим взглядом, сказала «Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл». «Мой чего?» — вытрящился на нее Зован. «Пиджак снимай, вот чего, и брюки». Разумеется, Зован пытался спорить. Спорить Стали, работающие в режиме «настоящая Талли». Наивный чукотский мальчик. «Вот!» Талли в восторге прищелкнула пальцами, увидев меня в одежде Зована. «Вот теперь я вижу то, что надо. Ты не мак воздуха, вот в чем беда. В тебе много темного, и это чувствуется. И потому белый костюм смотрится обманом. Какая же я умничка!» Мне в черно белом тоже было комфортнее. Даже появилась какая-то уверенность в себе. Размер у нас с Зованом внезапно оказался почти одинаковый. Пиджак лишь чуть-чуть был широковат в плечах. все таки за последние месяцы моя фигура изменилась в лучшую сторону. «А мне что, белое надевать?» — возмутился Зован. «С какого перепугу?» «Потому что ты в глубине души белый и пушистый зайчик» подмигнула ему Талли. «Туфли тоже снимай». Когда все закончилось, Ямос, до сих пор молчавший, отозвал меня в сторонку. «Поздравляю», — буркнул он, глядя в сторону и явно не пылая восторгом. «Ну там, желаю вам...» «Хватит чушь нести», — перебил его я. «Что не так?» Искоса он посмотрел мне в глаза и вздохнул. Ну, в общем, от меня изована к тебе убедительная просьба. Постарайся, пожалуйста, чтобы Авела была счастлива. А у нее выбора нет, сказал я. Она либо будет счастлива, либо погибнет вместе со мной. Только смотри, чтобы вместе, а не вместо. Я пообещал. Мы пожали друг другу руки. «Тебе денег дать?» — спросил я от всей души. «У меня есть. Потом, может, и не увидимся больше». «Не надо», — покачал головой Ямос. «Ты для меня и так многое сделал. Спасибо за все. Дальше я хочу сам». Завидовал я ему. «Он вот захотел дальше сам и сделает. А от моих желаний толку чуть. Куда ни рыпнешься, тебя тут же похищают и ставят условия». «Условия, условия, условия...» «С наци мы ведь чуть не сбежали в неизвестном направлении. С ней я легко мог себе представить жизнь в какой-нибудь глубинке. А вот вообразить Авеллу, встающую в четыре утра доить корову, ну или что там они в деревнях доят, не мог при всем желании. Авелла была создана для жизни в роскоши. Она даже в Академии Земли смотрелась инородным элементом». Даже реши я обмануть искары и избежать вместе с ней. Что дальше? Будет ли она счастлива жить в какой-нибудь заднице мира, постоянно скрываясь, в ожидании, что найдут либо убийцы, либо главы кланов, либо искорка порвет цепи и вырвется наружу, испепеляя мир. Ну да. Вот закончилась примерка длиной в половину дня и полезли мысли о будущем. Нет, все-таки действовать гораздо проще, чем думать. Искар как будто специально издевался. Собственно, почему как будто? Церемония проходила в факельном зале. Кафедра, за которой стоял глава клана Агнес, находилась прямо перед висящим в воздухе факелом. Народу собралось столько, что у меня дух перехватило. Оставался открытым вопрос — «Большинство из них пришли к нам с Авелой или к Искару с «Я увидел Акади, Увидел Торлиниса». Они стояли рядом, но было очевидно, что нечто до сих пор их связывающее ушло. Акади улыбалась, глядя вперед на пустое пространство. Торлинис смотрел в другую сторону и даже не пытался придать лицу доброжелательное выражение». С таким выражением лица он, должно быть, шел на штурм Ирмиса. В толпе я разглядел Дамонта, Кавиотаса, Ямаса, Ставреси, которая, вцепившись в него обеими руками, кажется, чувствовала себя абсолютно не в своей тарелке. Ее уравновешивали Талли и Зован. Эта пара стояла рядом, являя собой образец спокойствия. Для Зована подобные сборища в принципе были не в новинку — а тали теряться не позволяли характер и врожденное чувство стиля. В зал меня проводила Дэнсаоли. Мы остановились возле двери, слева от белоснежного искара. Тот, увидев меня, округлил глаза. «Сэр Мортегар, как вы умудрились из миллиона белых костюмов выбрать черный, который к тому же вам велик?» «Потому что, согласно пророчеству, огрызнулся я, с чего мне быть в белом, если я из клана земли? Изначально. Типа». Он явно хотел еще что-то возразить, но тут вдруг к нему откуда-то подошла нация. «Я вас оставляю, сэр Мортогар», — шептала мне на ухо Ден «Слушайте, что будет говорить господин Агнес. Смотрите на моего папу. Удачи». Она ускользнула, но я даже не кивнул ей в ответ. Натса в белоснежном платье, подчеркивающем стройность ее фигуры, подошла к Искару. Она положила руку ему на правую локоть, они о чем-то заговорили. На меня она даже не взглянула. Вспомнил, что нужно дышать. Вдохнул. Поперхнулся воздухом, закашлялся. «Все в порядке?» Прозвенел голосок Авеллы, и она оказалась между мной и искаром снаться. Пусть временно, но у меня получилось переключиться. Платье Авеллы было сверхъестественно белым и таким пышным, таким легким, что напоминало одуванчик. Подстать была и прическа. На эту воздушную конструкцию, должно быть, ушел не один час. Авелла смотрела на меня с робкой улыбкой. «Все хорошо». Улыбнулся я в ответ и почувствовал ее ладонь на сгибе своего локтя.